Глава 16. Сидя в своих апартаментах, состоящих из трех комнат и большой нарядный прием на гостиной, я вспоминала события последнего месяца с того момента, как уехала из стойбища до своего феерического выхода в венское общество. О том, что я уезжаю, сообщила только Аруна и Арчину. По сути, они были самыми родными мне людьми в стойбище, после того, как у Айбана не стало на следующий день после праздника как будто душа его устремилась навстречу солнечным лучам, чтобы дарить тепло теперь оттуда, сверху. Я позвала молодых родителей к себе, чтобы попросить о помощи и сделать на прощание подарок. Сначала Аруны и слышать ничего не захотела. Стала причитать, заламывая одну руку. На второй у неё дремала малышка Аяна, которая недовольно закряхтела, растревоженная громкими звуками. «Не кричи! Детку вот разбудила!» — укоризненно проговорила я, забирая у нее ребенка. Пусть слышит, что ты уезжаешь. Ничего, если поплачет. Пусть тебе будет стыдно. Арчин сидел с непонимающим видом, переводя взгляд с меня на свою разбувшивавшуюся супругу. Не надо никому, кроме вас, слышать. Я вот что. Хочу отдать вам дом. И этот и зимний. Вы же хотели жить отдельно. Вот, живите. Ароны молчал, округлив глаза. Они с Арчином испуганно переглянулись. «Мы будем жить в доме шамана? А он не нашлёт на нас злых духов?» Я рассмеялась. «По-моему, впервые после Сыах». «Честное слово, не нашлёт?» Уайбан передал мне все. «Старейшин специально звали. Можете жить спокойно». Арчин поерзал. «А как же Сырза? Она не будет добиваться, чтобы дом отдали ей?» Видимо, он побаивался скандальную тётку. «Я подарю им часть скота». Без ничего она не останется. А вас я хотела попросить вот о чем. Оставлю вам деньги. Давайте ей понемногу на детей. Скажете, что если не будет одевать обувать и кормить их как следует, деньги больше давать не будете. — Не верю, что ты уезжаешь! — всхлипнула Руна и кинулась меня обнимать. — Спасибо, Аяна, за дом. Арчин тоже подошел поближе. — Если ты вернешься, то мы отдадим тебе его обратно. — Ты что? Не вернешься! Вскричала Руна и принялась рыдать уже по-настоящему. Я даже на секунду засомневалась, что поступаю правильно. Что там ждет меня? В какую авантюру я собираюсь ввязаться? А здесь все уже знакомое, родное, но здесь я уже сделала все, что должна была. Арчин, обязательно вернусь и даже согласна быть, вашей почетной гостей. У меня еще одна просьба есть. «Ты видел, как я нартами управляю? Далеко не уеду. Отвези меня до ближайшего города, пожалуйста. Сможешь?» Они оба закивали. «Конечно, Аяна, когда ты хочешь уехать?» Я выдохнула, как будто собиралась шагнуть в ледяную воду. «Завтра!» С первым же препятствием я столкнулась, когда попыталась снять отдельную комнату при захудалом трактире на окраине Энска. Отдельные номера только для господ!» Глядя на меня сверху вниз, важно бронил половой, заступая мне дорогу. Вход в общую комнату с черного входа. Наверное, я ошиблась с нарядом, одевшись дорогу в самое скромное. Впрочем, что-то мне подсказывало, что даже если бы я была одета в роскошный подарок у Айбана, отношение не стало бы уважительнее. Сахада еще и женщина, даже не охотник с пушниной. Конечно, я могла бы поставить наглеца на место, если уж даже сырзы справилась но в мои планы пока что не входило привлекать к себе внимание. «Пожалуйста, мне очень нужна отдельная комната. Я могу заплатить за нее, тихо проговорила я, опустив глаза. Лицо я закутала как можно выше. Никто не должен был узнать меня потом. «Так, а ну-ка, иди!» — прикрикнул он на меня, повышая голос и взмахивая тряпкой перед моим лицом. Я не успела отреагировать, как из-за плеча полового возник невысокий человек с русским лицом, рыжеватый, одетый в аккуратный черный сюртук. «В чем дело, Егор? Что случилось?» Егор указал на меня пальцем. «Да вот, Елисей Иванович! Саха желает отдельную комнату, как бояра какая!» Елисей, по всей видимости, управляющий или хозяин заведения, присмотрелся ко мне повнимательнее. Глаза у него были хитрые и с улыбкой в глубине. «Ну и что за беда, Егор? Посели барышню, как она просит, весь второй этаж свободен». Зачем же ей с мужчинами в общей тесниться? Егор скривился. «Какая же ты барышня, Елисей Иванович?» Начал был он пререкаться. Но твердый взгляд управляющего заставил его замолчать и уныло поплестись на второй этаж, показывая мне дорогу. «Вещи захвати», — велел ему мой спаситель. Девушка, видно, с дороги устала. Пришлось тому вернуться за моим баулом. Взяв его обречённо одной рукой, он махнул мне. «Пойдем. В комнате было темно и минималистично. Кровать застелена грубым шерстяным одеялом, умывальный столик с помятым тазом, пара стульев и платяной шкаф. Интересно, какие-то господа-бояре останавливались в этом роскошном месте. Впрочем, мне было в самый раз. «Ты это!» — снисходительно обратился ко мне Егор, решив проявить благосклонность. «Сейчас самовар растопляю. Так приходи вниз, чай пить». не небось, с дороги». Чая мне хотелось очень. Вот прям, чтоб кипяток. Отогреться и взбодриться чуть-чуть. Егор, послушай, я не могу туда спускаться. Если бы ты мне принес небольшой чайничек, я была бы тебе очень благодарна. Заплачу сполна. Только сейчас он обратил внимание, что я не раздеваюсь и держу у лица пуховой платок, прикрываясь до самых глаз. «Больная, что ли? Альпокалечная?» — сочувственно спросил он и, не дожидаясь, ответа пожалел. — Надо же, беда какая. Принесу чаю и сушек. Сиди, туточки. — Спасибо, Егор, — поблагодарила я полового. — Ты позови мне потом Елисея Ивановича. Разговор у меня к нему есть. Сделаешь? — Да уж, сделаю, сделаю. Ему понравилось быть благородным и добрым. Чего еще надо? Ты открой дверь и меня поклич Вскоре я с удовольствием пила обжигающий, горячий, сладкий чай и грызла практически каменные сушки. Хотелось поспать, но я боялась, что не услышу прихода управляющего. Он постучал где-то через час-полтора. К этому времени я сидела на стуле и клевала носом, а чай меня разморило. И вот он стоял передо мной, глядя так же внимательно, как и там, внизу. Поскольку я молчала, он откашлялся и заговорил первым. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Говорите, не бойтесь». А я вглядывалась в его лицо и пыталась понять, не подводит ли меня интуиция. Она уверяла меня, что я могу довериться этому человеку. Но решиться было страшно. От него сейчас зависел весь мой план. Да и безопасность тоже. Поэтому я начала немного издалека. «Елисей Иванович, вынуждена обратиться к вам за помощью, поскольку никого в этом городе не знаю». Вы мне показались человеком надежным. У вас будет несколько минут выслушать меня». Управляющий на мгновение потерял всю свою невозмутимость. Конечно же, он не ожидал услышать от дремучей сахи такую грамотную и складную речь. «Кто вы?» — прищурился он. «Вы не та, за кого себя выдаете. Откройте лицо». Помедлив, я развернула платок. Он нахмурился, словно пытался меня узнать. «А имя вы мне свое скажете, или это тайна?» Наконец улыбнулся он, хотя и растерянно. «А я могу вам довериться?» — ответила я вопросом на вопрос. «Вы садитесь, прошу вас». Елисей Иванович развел руками. «Специально подводить вас я точно не стану. Но что же за дело у вас ко мне?» «Елисей Иванович, меня зовут Аяна. Это пока все, что я могу сообщить о себе. Мне нужен человек...» «Доверенное лицо, управляющее делами, можно так назвать. Вы правы, я не вполне та, за кого себя выдаю, но важно не это, а то, за кого я собираюсь себя выдавать». Елисей свел брови и потёр подбородок. «Ну, хорошо, допустим, это понятно. Вы хотите, чтобы я подыскал вам такого человека? Я хочу, чтобы вы стали этим человеком», ответила прямо глядя ему в глаза. Я буду очень хорошо платить вам за свои поручения. Можете сами назвать сумму, которая вас устроит. Мужчине было все труднее сохранять невозмутимость. «Очень неожиданно и искушающе, надо признаться», — ответил он, размышляя. «Но позвольте узнать, не идет ли речь о чем то противозаконном? Если что, здесь я вам не помощник». «Нет-нет», — поспешила я его заверить, улыбнувшись. «Ну, разве что по мелочи, сущие пустяки». Он рассмеялся от души. «Вы меня окончательно заинтриговали, сударыня. Давайте так, вы мне все расскажете, и я дам вам ответ. Если вдруг по каким-то причинам меня не устроит служба у вас, то я просто уйду, сохранив вашу тайну». Мне все больше и больше нравился этот человек. Я действительно в нем не ошиблась. «Если в двух словах, Елисей Иванович, то мне нужно привлечь к себе внимание тех, у кого есть возможность представить меня при дворе. У меня есть финансовые возможности, но абсолютно никаких связей». Управляющий совершенно по-мальчишески присвистнул. «Все, что угодно ожидал услышать, но только не это. Продолжайте, прошу вас. Я расскажу вам все, обещаю. Но сейчас думаю, что этого достаточно для того, чтобы вы приняли решение». Елисей Иванович склонил голову и подумал немного. «Ну, послушайте, барышня, как же достаточно? А вдруг вашей конечной целью является покушение на государя-императора? Нет уж, рассказывайте подробнее». Он определённо был крепким орешком. И я сдалась. В любом случае, мне нужно было убедить его. Никакого покушения я не готовлю. Просто хочу сделать дар в императорскую сокровищницу. Это для меня очень важно». «Считайте, что я должна выполнить завещание. А если я буду искать обходные пути, эта вещь может кануть, бесследно исчезнуть. Украдут, продадут налево или потеряют. Понимаете?» Он пожал плечами. «И да, и нет. Скажите, как вы собираетесь все это осуществить? Считайте, что предварительно я дал свое согласие». Я выдохнула. «В общем, я собираюсь появиться в городе шумно, ярко, в образе, скажем... «Тибетской принцессы. У меня будет правдоподобная легенда, история. Я буду сорить деньгами, а главное — сверкать прекрасными драгоценностями. Уверена, что их истинные ценители не заставят себя ждать. Вот тогда я выберу из них того, кто представит меня государю». Елисей покрутил головой. Он все еще пребывал в изумлении, но я видела, что эта история все больше увлекала его. «Хм!» «А вы не боитесь, что истинные ценители попросту ограбят вас, и дело с концом?» «Елисей Иванович, а вот о том, чтобы этого не произошло, позаботитесь вы!» «Кстати, возьмите аванс!» Я вынула припрятанный заранее небольшой алмаз и положила его на стол между нами. Он взял камушек и покрутил его в руках, а затем положил в карман. «Что я должен делать, госпожа Яна?» «Называйте меня Мали. Госпожа Мали. В первую очередь мне нужны приличные апартаменты, лучшие в городе. Их должны подготовить к моему появлению, затем дорожный экипаж и одежда. Экипаж тоже, сами понимаете, хороший. Купите восточных тканей, привезите мне. Я сошью пару костюмов сама, пока вы готовите остальное для моего прибытия. Нужно же будет в чем то появиться. Остальное можно будет сшить на заказ позже» а вы неплохо все продумали госпожа мали восхищен не скрою я улыбнулась ему рада что мы с вами договорились он поднялся у меня в жизни было много приключений, но в такой авантюре я еще не участвовал какие еще будут распоряжения? приходите утром обговорим детали, а сейчас надо отдохнуть я целую вечность толком не спала кстати если вы решите сами меня ограбить, то знайте. У меня с собой ничего нет. Драгоценности хранятся в другом месте. Буду иметь в виду. Поклонился теперь уже мой управляющий и вышел за дверь.